Глава одиннадцатая. Я так увлеклась чтением письма, что не сразу заметила, как Леопс тяжело опустился в кресло с бумагами в руках. «Лео, что там?» — подскочила к нему Рамина. Яэль тоже с беспокойством смотрела на парня, который зарылся пятерней волосы и подергал их так, что стал похож на безумного льва с нечесанной гривой. «Что там написано?» — ведьма забрала из его руки письмо и вчиталась. «Что там?» — тоже забеспокоилась я, потому что Лео себя так никогда не вел. «Капец!» — протянула рами и поморщилась. Второй наместник Катира написал Лео, что тот изгнан из рода в связи с тем, что тот опозорил их род перед владыкой. Я нахмурилась. «То есть Леопс теперь может разговаривать?» — уточнила. Парень кивнул и безрадостно повесил голову. «Тома! Он же теперь безродный!» Рамина укоризненно на меня посмотрела. То есть ему теперь даже твоим телохранителем быть нельзя, потому что он никакого статуса не имеет. В каком смысле нельзя?» – нахмурилась я. «В прямом. В законе Межмирья прописано очень четко, что могут и не могут делать безродные», – развела руками ведьмочка. «А как они могли его выгнать на расстояние?» Я начала быстро обдумывать ситуацию. «В отличие от твоего отца, родовые артефакты второго наместника Катира имеются в количестве аж трех штук. Так что это точно проблемы не было», — фыркнула она. Я сосредоточенно засопела, пытаясь придумать, что делать дальше. «Ладно, Лео, дай мне несколько дней, я что-нибудь придумаю. Тебя могут принять в рот другие семейства. Надо было эту тему обдумать получше». Леопс открыл был рот но быстро захлопнул и принялся мрачно сверлить мраморный пол взглядом. Кажется, во что-то хорошее он уже совсем не верил. Ночью я долго ворочалась боку на бок и думала над тем, куда попристроить Лео. Нет, определенно об этом стоит поговорить с владыкой. Ну как же так, что за изверги эти катеранцы собственного ребенка и в бомжи записали? Утром Лео был уже более собран и сосредоточен. Но вот когда мы сели за стол, чтобы позавтракать, нас отвлек стук в дверь. Кого там еще принесло? Не дом, а проходной двор уже какой-то. Я проверю. Рамина быстро вскочила с места и умчалась открывать. «Лео, я тут подумала, что никто же не будет знать о том, что ты на меня работаешь. Здесь в вахте всем по барабану. Состоишь ты вроде или нет?» Говоря это, я следила за Рарыком, который споро накрывал на стол. Леоп внул, но не особо бодро. Ладно, разберемся с этим чуть позже. Доброе утро. В столовую неожиданно вошел принц Сай. Мне леди Лай сказала, что здесь. Выезде... Он замер на полуслове и уставился на нашего повара, который также замер у стола с блюдом в руках. Секунда и этот свин, вытащив откуда-то меч, молча бросился в сторону полудемона, как тренированная бойцовская собака, ей-богу. Я даже вскочить на ноги не успела, как в принцип прилетело заклинание, от чего он споткнулся и шлепнулся на пол. Рами во все глаза смотрела на растянувшееся на полу тело, а потом перевела ошарашенный взгляд на свои руки. Кажется, сработало на автомате. «Ваше высочество!» — раздалось с пола. А вы, Фрейлин, по какому принципу набирали? Если принца может побить, значит подходит? А не надо было ее пугать, усмехнулась я. Рарык, ставь блюдо и иди на кухню, посмотрела я на Марга. Так десерт же еще, хозяйка, захлопал тот глазами. Потом принесешь, улыбнулась я ему. Принц Сай поднялся на ноги и проводил нечитаемым взглядом нашего дома правителя. — Ты что, себе марга завела вместо комнатной собачки? Наконец дошло до него. — Собачки не было, пожалуй, я плечами. — Присаживайтесь, ваше высочество, — указала я ему на свободное место за столом. — Я позавтракал во дворце, — дернул тот щекой. — Пожалуй, я пройдусь пока по дому, посмотрю, кого ты еще завела. Я не стала его задерживать. Все же в теплой семейной компании еда лучше усваивается, нежели в присутствии всяких там высочеств. После завтрака я нашла принца в небольшой библиотеке, где он перебирал книги. Видимо, думал, что я сюда своих натащила. Но нет. Мои книги были аккуратно расставлены по местам на полочке в покоях Академии. Я принес досье на каждого фантома Ная. Обрадовал меня отпрыск владыки разочарованно глядя на книги. Я кивнула. «Да, пора приниматься за поиски. Время-то идет. Сейчас мы полетим в академию, где я все и посмотрю. В этом доме я хочу отдыхать, а не работать», пояснила я в ответ на удивленный взгляд принца. Яэль я оставила дома, потому что они до сих пор с господином Сихтоком что-то увлеченно обсуждали и пытались понять, как сделать так, чтобы все работало безупречно. Кстати, Ильфийка сегодня надела брючный костюм, роскошный, конечно, в котором все же работать ей будет куда удобнее, чем в платье. Ну и принц Сай ее взглядом тут же облизал, Кабиль. Поэтому на самокате я сегодня летела одна и все косилась на летящего рядом на воздухе принца. Интересно, его стоит спрашивать про то, как можно помочь Лео, или не стоит? Черт знает, какие у него там заморочки в голове. Вдруг он его сразу от меня погонит. Ладно, между делом потом как-нибудь распрошу. Прибыв в академию, мы сразу же отправились в башню. Все же поиск мужа — дело семейное, и в рабочем кабинете такое обсуждать я бы не хотела. Не дай бог кто-нибудь подслушает. Оно нам надо? Совсем нет. Значит, гостиная моих покоев. Лео с Рамины остались с нами. Им же тоже надо входить в курс дела. Я же не одна буду искать лорда Тарре. Я села за большой стул, покосилась на живой макет Академии и уставилась на принца Сая, который сел напротив меня. «Досье!» — потребовала я. Белобрысый отпрыск владыки только хмыкнул, но вытащил из невидимого пространства кучу пухлых папок, которые положил передо мной. Папки были пронумерованы, а потому я потянулась к первой. «Найт Тарион?» — удивилась я похожести имени. «У всех них имена похожи, чтобы магическая связь с изначальным телом работала лучше», — пояснил принц Сай. «Угум!» — кивнула я и принялась изучать досье. «Этот сразу не подходит», — решила я. «Почему это?» — нахмурился его высочество. «Потому что он живет в техническом мире. Крылья я никуда деть не могу. Так что первый вариант — не вариант». Усмехнулась я такому каламбуру. Да и как вы собрались привязывать магией не магическое существо? Есть еще кто-то из технологического мира? Двенадцатый. Остальные знают про магию и активно пользуются ей. Пожал он плечами. Я отпихнула два бесполезных уже досье от себя и принялась изучать содержимое второй папки. Ага, маг высшей категории, владелец флота летающих кораблей. Характер неуживчивый, холодный, расчетливый. Торгаш до мозга костей. Хочу ли я каждый день видеть рядом с собой торгаша? Наверное, нет. Ладно, посмотрим остальных. Третий являлся очень видным бизнесменом, создавшим крупную техномагическую корпорацию в своем мире. Четвертый был владельцем сети «Пекарин». Пятый – командиром армии. Шестой заведовал учебным заведением. «А обычные, рядовые маги тут есть?» — жалобно спросила я, изучив весь список. «Ну, чтобы не владельцы заводов газет-пароходов, а простые клерки там, преподаватели, лекари?» «Нет, конечно. Им же достались черты характера Ная. Они не могли просто прозебать каждый в своем мире и не делать ничего масштабного», — фыркнул мне в ответ принц Сай. «Ну, кто тебе кажется более перспективным?» Жадно подался он вперед. Я побарабанила пальцами. «Да всех можно посмотреть, но некроманта с убийственной силой смерти и вояку я бы исключила. Как я с солдафоном контакт найду?» Вздохнула я. «А как вообще? Я должна буду его сюда притащить. Наверняка же есть какие-то алгоритмы действия». Сай сложил руки на груди и посмотрел почему-то на потолок. «Ты должна будешь посмотреть на них всех вживую». Ну, на тех, кого не отсеешь на стадии досье. Оценить, кто больше всех похож на настоящего Ная. Завести с ним знакомство. Затем тебе надо будет заставить его начать испытывать к тебе чувства. Припомнил он порядок действия. А когда он уже будет к тебе привязан, то твоей задачей будет привести его в межмирье и магически слиться с телом настоящего Ная. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Я прижала пальцами переносицу. — А вы как-то полегче формулу не могли подобрать? Ну там, стукнуть палкой по голове и притащить сюда, — предложила я. — Между вами должна установиться прочная связь, чтобы слияние сработало. Популярно объяснил мне его высочество. — По-другому тут никак. Значит, ищем того, кому проще всего подобраться. Я снова открыла папки, радуясь, что четверых точно можно отсеять. Остальных, видимо, придется смотреть вживую и выбирать самого перспективного. «Рамина», — позвала я подругу, и та сразу же подошла к столу. «Посмотри, есть ли в этих мирах бюро находок потеряшка?» Ведьма быстренько пробежала взглядом по открытым досье и кивнула. «Только город Горх находится далековато от выхода. Туда придется лететь часа три», — сообщила она. «Хорошо, его напоследок оставим» кивнула я и поднялась на ноги. «Собирайтесь, через час отправимся проверять первого кандидата». «Я с вами». Принц Сай тоже вскочил со стула. «Нет», — резко сказала я, и я уже объясняла, почему. «У меня ограниченное количество времени, а проверить надо девять мужчин, которых еще предстоит выловить, и придется выбирать какого-то одного, а потом втираться к нему в доверие, чего я вообще делать не умею». Так что лучше не мешайтесь под ногами, ваше высочество». Выругавшись, белобрысый псих подбежал к стеллажу с книгами, забрал одну из них и выпрыгнул в окно. «Вот поэтому его и нельзя брать с собой», пробормотала Рамина. «Чуть что будет не по нему, всю операцию нам запорит». «И не говори», вздохнула я и отправилась готовиться. Выглядеть нам нужно было неприметно, поэтому я осталась в своем кожаном костюме, А вот Рамина, едва мы оказались в доме-вахте, переоделась в бархатный костюм с широкой юбкой и брюками. Мало ли, какие порядки в других мирах приняты. «Куда идем сначала?» — спросила я Рами, когда мы уже шли к порталу. «Нам нужен мир, где сейчас тоже день», — решила ведьма. «Поэтому предлагаю сходить в Нахант». «Владелец пекарен?» — кивнула я. «Давай туда». Выйди через портал в поместье Арни, я решила, что дедушку тревожить не стоит. Вдруг снова с мамой заставят встречаться. А надо сразу идти в бюро находок. Так мы и сделали. Тома, удивилась тетушка Марип, когда мы вышли из портальной комнаты. Рамина, Лео... Тетя Марип, нам надо пройти через бюро в Нахан. Я посмотрела на часы. Ага, еще и обеда нет. Если сейчас поторопимся то уложимся в несколько часов. Чем быстрее, тем лучше». «Да, конечно», — закивала та и выпустила нас в переходный мир. Дальше дело было за Раминой, которая провела нас через бюро с привидениями. И мы вышли на тихой, уютной улочке. Справа шелестело настоящее море, а перед нами расплескался красивый приморский город с портом и многоэтажками вдалеке. «Неплохо. Как там его зовут?» Я закрыла глаза, жалея, что солнцезащитных очков у меня с собой нет. А. Тарен наед. Все же на память мне жаловаться пока не приходилось. Живет на улице Пышной, в доме с зеленой крышей. У дома стоит статуя русалки. До улицы Пышной идти было не так уж и далеко. Редкие прохожие с любопытством рассматривали нас, особенно мои крылья. Видимо, феи сюда еще не забредали. Иногда мимо нас проезжала повозка запряженными в них большими тараканами. По-другому у меня язык не поворачивался назвать этих усатых насекомых. Да, не хотела бы я долго оставаться в этом мире. Вот улица Пышная, — указала Рамина на указатель. Интересно, ее учили все улицы во всех мирах помнить? Или она каким-то заклинанием пользуется? А вот и русалка. Нашла я взглядом статую хвостатой девицы с кувшином, из которого лилась вода. «Идемте». Я решительно направилась в сторону дома. «Ты что?» Рами дернула меня за руку. «Ты вот просто так пойдешь к нему домой и все?» «А чего ждать-то?» Скинула я брови и постучала молоточком, приделанным к воротам.